Адольф К. Самое время подсчитать, сколько унций волшебного золота обошлась авантюра мадам Лем. Первоначально было четыре монеты. Три ушли в оплату и одна на технические нужды. Кроличья нора, карман жизни и сеть лабиринтов, две попытки проявить сферу и нора на кладбище, примерно половина монеты. Напомню, монеты немаленькие, массой в одну унцию. 31 грамм чистого золота, диаметром как круглая слива. Вы же помните, что на одну монету Рулана может год содержать хозяйство дома, а тут пол монеты меньше, чем за 20 часов. Считаем дальше. Вторая половина монеты ушла на оживление призраков, сбор информации и лаз обратно домой. После этого все Закончилось предназначенное на расходы золото Но мы считаем дальше Ближе к обеду Леон отдал монету эльфийке Для сохранения жизни мальчику Минус вторая монета Третья пошла на поиск книги И извлечение информации из наместника Смело списываем все в растраты Потому что не дюйма на пути к разгадке Кто может стоять за всем этим Идем дальше Родственник эльфийке, конечно, помог Но кто сказал, что помощь бесплатная? Нужные компоненты для зелья перевоплощения обошлись нам в две трети унции. Цена за срочность. Остаток в одну треть отдали мне как страховку на случай внезапной смерти от рук призраков. Подсчитаем. Ровно четыре монеты. Уже тогда мы вышли в ноль. А в итоге упустили сферу, перепугали людей и не закрыли контракт. Видите ли, мадам Лем требует железобетонных доказательств, что с ребенком все будет хорошо. В принципе, не проблема. Делаем золотые и работаем дальше. Только учтите, что в конце придется заплатить три унции. И что вы думаете, ее испугала расплата? Напротив, она потребовала не скупиться на сеть лабиринтов в кармане жизни и вести круглосуточное наблюдение за сферой до момента ее похищения. Сказать, во сколько обходится день такого наблюдения? Четверть унции в сутки. А теперь считайте в уме. Пошла вторая неделя. А вымученная Анна Мария все так же непоколебима и уверена, что после похищения Сферы все несчастья прекратятся, несмотря на один существенный нюанс. Сфера в волшебном тайнике, и там порядка десяти троллей охранников, не считая наместника Брума. Либо она полная дура, либо я чего-то не понимаю. С другой стороны, не все так плохо. Жадно вдыхая аромат тыквенного соуса с индейкой, подбадривал я сам себя. Золото для того и создано, чтобы его тратить. Разглядывая герб рода Лем, добавил я. Особенно, когда за все уплачено. Где вы? Где-то в глубине тоннеля послышался голос мадам Лем. Фиолент, а замшу пришла тиран в юбке. Спрятав тарелку с едой в угол кармана жизни, тихо сказал я и тут же громко добавил «Мадам Лем, я в кладовке». Пробираясь по карману жизни, Анна-Мария недовольно бухтела, хотя она всегда чем-то недовольна. То я слишком много золота трачу, то сплю по ночам, то не собираю информацию, упрек за упреком, но стоит заикнуться о расторжении контракта, и ее тут же все устраивает. «Двуличная особа, вы опять едите?» Протиснувшись в продуктовую коморку логова Брума, возмутилась она. «Пересмена. Не думаю, что один-два куска сыра с рагу будут заметны», — ответил я, аккуратно задвигая ногой тарелку с домашней едой. «Золото давайте». «Пожалуйста». Я положил ей в руку остатки монеты. «И на что вы потратили в этот раз?» Изучая остатки, спросила эльфийка. «В этот раз?» «Не впустую». Скепсис и ухмылка на лице понятны. Эта дамочка сама не знает, чего хочет. То требует узнать имя заказчика, то кот от склада с артефактами, то истерит, что все это пустая затея, и мы топчемся на месте. Явно, чем больше магии из нее уходит, тем она становится невыносимее. Незаметно пробираясь по лабиринтам кармана жизни, мы подошли к одной из деревянных кабинок рядом с уборной. По случаю, там завтракал леший. Немытые руки, жир и падающие куски мяса из его пасти — то еще зрелище. Жадно вгрызаясь в баранью ногу, постоялец как мог утолял голод, запивая все элем. «Кто это?» — сдерживая рвотный рефлекс, спросила Анна-Мария. «Понятия не имею», — ответил я. «Взгляните на выцарапанную надпись на скамейке». «Адольф к настороженно прошептала она. «Что это означает?» «Вчера появился новый постоялец. Он сейчас отсыпается в седьмом номере», — начал я. «Так вот, это маг чудаковатый с виду. Лысый, седые брови и козлиная бородка. Нос острый с родинкой на боку, а глаза впалые. Полукровка. Темно-синие вкрапление в радужке, но важно другое. Он представился баритамента, мастером зельеварения. Прибыл в наш край для сбора редких трав. Намерен пробыть до зимы, поэтому оплатил за номер всю сумму. «Можно покороче», — прикрывая нос, сказала эльфийка. «Или давайте уйдем отсюда, я не могу смотреть, как этот леший завтракает». «Хорошо», — ответил я, переходя к сути. «Тролли Брума, всех новеньких поят волшебным элем. Неподготовленный организм тут же пьянеет, но это еще полбеды. Ты начинаешь говорить правду», — улыбнулся я. А Елисейка насторожилась. «И что?» — сказал этот Барри. «Какую-то ахинею. Про сундук с золотом и грандиозный передел мира. Большего не удалось разобрать. Бедолага опьянел в стельку. Естественно, тролли насторожились. Зельевар и сундук с золотом? Никакой связи. Но магу повезло. Язык заплетался, а разум нес околесицу, так что слова превратились в нескладное мычание. И тогда тролли... Приказали выцарапать собственное имя. Так и появилась надпись «Адольф» и буква «К». Большего маг не смог сделать, рухнуло лицом в миску. «Что произошло дальше с этим магом?» — испуганно спросила Анна-Мария. «Ничего», — радостно заметил я, — «потому что я с помощью золота подправил надпись. Тролли увидели. Баритамента» и если ты высунешь голову из кармана, то увидишь то же самое». «Для чего вы это сделали?» «Этот парень явно не собиратель травок», — заметил я. «И мы это выясним. Не сделай я подлога. Он бы сейчас переваривался в желудках этих беспринципных тварей. А так у нас есть шанс понять, кто это». «Думаете, заказчик?» «Не исключено», — ответил я. «Расскажу об этом Леону, и, возможно, завтра у нас будет совместное дежурство». «Может, не стоит пока говорить?» — предложила эльфийка. «Я сегодня понаблюдаю за ним. Явно не наш маг. Стал бы создатель темного артефакта лично приходить за ним». «Тоже верно», — ответил я. «Может, это разведчик. И если не спугнуть, появится главный маг. Как видите, золото потрачено не зря. Кто молодец?» «Фиолент». «В этот раз да». Смущённо ответила она, и мы последовали к выходу из логова Брума. Золота на кроличью нору у меня не было, поэтому автобус и пара часов по пыльным дорогам юга страны стали уже привычными. В такие моменты всегда размышляешь о будущем. Кстати, я пополнил свои знания о волшебном золоте. Итак, первое, что всегда выделяется, — это внешний вид. Монеты лепреконов на аверсе имеют родовой герб, либо символ видовой принадлежности всех участников контракта. В особых случаях на гурте прочеканивают девизы родов. Соответственно, на обратной стороне изображена суть контракта. В случае с эльфийкой там ничего нет, потому что прописана жизнь человека, а люди не имеют родовых символов. Пользоваться монетой могут лишь те, кто прописан в контракте. В чужих руках это просто кусок золота. Хотя есть два исключения. Первое. Это черное золото и второе, когда владелец дал тебе часть своей монеты. Еще один неизменный признак отличия – цвет патины металла. Волшебное золото может обладать каким угодно оттенком, кроме классического желто-соломенного цвета. Механизм появления оттенка связан с видом волшебного существа. Помните, у каждого волшебного сословия свой цвет кольца жизни на радужке глаз – квот. Этот цвет – И переносится на монету. Отсюда лиловая патина монет эльфийки. У домовых будет коричневая, у магов темно-синяя, алая у лепреконов и так далее. Что касательно упомянутого черного золота, монета покрывается черной патиной. Смоленистый насыщенный тон, как будто ее окунули в нефть. Так всегда происходит после нарушения контракта. Зачастую после гибели и разрушения предмета договора. И тогда правило магии – монета работает в руках владельца, перестает действовать. Как пользоваться монетой? Единственный способ – разрушение золота. Любым доступным путем. Сломал, отщипнул, отколол, расплавил – работает все. Главное – четко формулировать желание. И помнить, что золото способно выполнить любой каприз по крайней мере, начать исполнение. Но если ваше желание несоизмеримо огромное, может закончиться на пути исполнения, поэтому всегда продумывайте посыл. Но вернемся к рассказу. Примерно в обед я добрался до дома. Леон по обыкновению бездельничал. С первых дней наблюдения за сферой хозяин погрузился в апатию. Ну а как иначе? На кону безупречная репутация, карьера сыщика. «Десятилетие успешного сыска! Хозяин столько лет менял отношение к фамилии Макдафи, стараясь избавиться от приросшей как мог славы неудачника и гуляки, наследства отца, чтобы вот так на ровном месте получить клеймо ненадежного партнера. От этого опускались руки. Без ложной скромности, мой хозяин один из лучших сыщиков в мире. Простой и надежный механизм договора. Безусловное исполнение контракта. И теперь одна оплошность грозит крахом. Ладно, отец его чудил. Проиграл в азартные игры гору черного золота, за которым стояли ложь и гибель людей. Но то были времена владыки мира, там вообще все было по-другому. Люди только изобрели паровой двигатель и в общей массе были рабами волшебного мира. В те годы иметь черное золото было даже престижно. А сейчас все изменилось. Мир людей пробрался в каждый уголок магии. Люди стали хозяевами планеты. Мир магии сжался до полукровок и тех, кто скрывает свою природу. У нас появились клиенты среди людей, и это нормально. Больше половины дохода приносит такая работа. Теперь понятно, как пострадает репутация в случае появления черной патины на монетах рода Макдафи. Каждый полукровка задаст вопрос. О какой надежности идет речь, если сыщик не смог уберечь ребенка в простеньком деле? И будет прав. Поэтому отменен прием клиентов... И вторую неделю Леон жил по графику воскресенья. Виски, пижама и телевизор с ток-шоу про магию. Его напарник Данил погрузился в работу участкового, а ваш покорный слуга отрабатывал за двоих, дежуря в логове Брума. Видите ли, люди сильно пахнут. Есть шанс, что тролли учуют человека. Или придется делать лаз в карман жизни метров за сто от логова Брума, на что категорически не согласилась эльфийка. Ну и дабы работа по дому не останавливалась, мы договорились с мадам Лем дежурить по очереди. Собственно, это была ее инициатива. Итак, проворачивая ключ под волшебной лампой, я невольно поморщился от гнева. Хозяин последние два дня вообще игнорировал любые контакты. Лампа работала на отпугивание гостей. В прихожей стоял запах табака, а из кабинета доносился звук громко работающего телевизора. «До сих пор спит?» Снимая обувь, прошептал я, "Фиолент, если это ты, приготовь завтрак». Не отвлекаясь от телевизора, попросил хозяин, «Будет сделано». Я не стал говорить, что уже обед. Как видите, Леона не интересовали новости из логова Брума. Только насущные. Завтрак во время обеда и алкоголь после. А с другой стороны, жилища домовых скучны до омерзения. Там десятилетиями ничего не меняется. Все стабильно, как в болоте. Взять хоть интерьер логова, десять дубовых столов многократно покрытых лаком с такими же скамьями, маленькие темные номера, где трехъярусные кровати скрипят от дуновения ветра, засаленная и прокопченная открытым огнем кухня, бар, в котором кроме пива и эля ничего нет, восковые свечи, горящие практически постоянно, парочка электрических ламп для улицы, работающих от дизельного генератора и полное отсутствие окон, полумрак. И спёртый воздух. Фишка логова. Из волшебного инвентаря живые замки на дверях, якобы глашатые на кормёжку, хотя на самом деле те следят за постояльцами. Но самое ужасное. Это цвет стен. Я насчитал с десяток оттенков коричневого. Может, так проще скрывать грязь? Просто нет иных соображений, почему всё окрашено в этот цвет. Тут даже посуда глиняная. Одним словом... «Суровое заведение, но не сказать, чтобы всеми забытое. Как минимум, коечный фонд не простаивает». «Так захотелось холодного супа», — поставив разнос, сказал я. «Позвольте побаловать вас рецептом от руланы. Овощной суп на основе кваса с курицей и грянками». «Все равно с чем». Взяв тарелку, ответил Леон. «Брось бутылку виски в ледник. Растрепанная рыжая шевелюра. Темно-синяя пижама в клетку. Тапочки, недельная щетина и вселенская печаль во взгляде. «Для чего тут бутылка виски? От алкоголя в таком количестве ничего хорошего не бывает». «Мальчик жив?» «Не видел». Эльфийка сказала, что после всех потрясений китовы переехали на север. Возможно, это к лучшему. Большой мегаполис, постоянный контроль над магией. Среди людей им ничего не угрожает. А в целом дежурство прошло спокойно. Правда, был один момент... Принеси из ледника бутылку. Словно не слушая, перебил меня Леон. И положи новую. Появился новый постоялец. Стоял я на своем. Новый — это хорошо. Ответил Леон. Принеси виски. Однозначно. Без работы хозяина накрывает депрессия. Теоретически можно взяться за новое расследование. Клиенты звонят почти каждый день. И, если честно, не понимаю, почему надо ждать завершения контракта с мадам Лем. Так, стоп. Надо же рассказать про этого чудика, которого напоили тролли и чуть не съели за обман. Взяв из бара бутылку, я пошел на кухню. Рулана занималась уборкой, расходуя золота. Чашки, ложки и кружки полоскались в рукомойнике, а метла подметала пол. И вряд ли кухня была грязной. Леон почти не заходил сюда, но для здешней утвари такие моменты в радость. Они живут, когда работают. Поварская книга с умным видом приоткрыла ледник, и, шелестя страницами, выхватила из рук бутылку. «Я позабочусь об этом», — радостно заявила она. «Одну достану, другую охлажу». Внезапно до моего слуха донеслось скрежетание ключа в замочной скважине. Дверь была закрыта. Теоретически верле мог прийти на обед, поэтому я не придал этому внимания. А вот рулана оживилась так, словно получила дополнительную порцию волшебства — А следом, как по цепочке, вся кухня уже ликовала, танцую от радости. И только услышав знакомый женский голос, я понял причину внезапных эмоций. — Рори, сынок! — стояла на пороге пожилая женщина. — Хвала золоту, ты жив! — сказала она, а Леон, приглаживая растрепанные волосы, подошел к маме. — Что случилось? — обнимая ее, спросил Леон. Ну, — Почему ты здесь? — Сердце матери всегда чувствует беду. — обняв сына, ответила госпожа Катерина. Не волнуйся. Ты не первый, на чьи плечи выпала черная метка. Это тяжело, но с этим можно жить. О чем ты? Строго посмотрел на нее сыщик. Низкого роста, круглолицая пожилая женщина, даже когда гневалась, казалась добродушной. Большие зеленого цвета глаза, нос картошкой, полные губы и посеребренные временем русые волосы. Госпожа Катерина держала в руке чёрную сумку, а другой теребила синее платье в горошек. Морщины седина и низкий голос намекали на возраст, но осанка и бодрый взгляд стирали годы. Хотя на минутку ей было порядка ста тридцати лет. Не очень много по меркам волшебного мира и недосягаемо в случае с людьми. «Открытый контракт?» — скупо ответила пожилая женщина и достала золотую монету. «Вот, смотри, вчера тут появилась патина черного цвета». И действительно, на волшебной монете с гербом рода Макдафи на гладком гурте появилась жирная черная полоса. Хозяин тут же посмотрел на меня и кинулся к портфелю с контрактами. Вытаскивая наугад кожаные расписки, он искал ту самую копию, оригинал которой хранился у мадам Лем. И когда заветная кожаная страница нашлась, Сыщик спешно развернул ее, прошептав ключ пробуждения. Кожа сморщилась и покрылась черной плесенью. От неожиданности хозяин выронил контракт. «Срочно свяжись с Данилом!» — закричал сыщик, создавая кроличью нору. «Пусть возьмет наряд полиции и отправится в логово Брума. Возможно, они убили эльфийку. Я не пущу тебя!» — стала у него на пути мать. «Пойми, Рори!» «Кто бы ни обманул тебя, не стоит рисковать жизнью. С черным золотом можно жить. Я расскажу, как». «Мам, нет. А если она ранена?» — строго спросил Леон и нырнул в нору. Я стал набирать Данила, и только пошли гудки, как госпожа Катерина потребовала положить трубку. Ее довод был прост. Там, где замешана магия, нечего делать людям». «Возьми монету и следуй за сыном», — добавила она. «Потрать хоть все золото, но сбереги его жизнь». «Но верле действительно поможет. Наряд полиции остудит пыл троллей», — прошептал я. «Это не тролли», — уверенно ответила она. «Беги за ним, Фиолент, прошу, поторопись!» По ту сторону кроличьей норы я увидел пугающую картину. Обожженные столы выбитые из стен камни. Такое ощущение, что армия волшебников яростно сражалась за каждый метр заведения. Кое-где в тени лежали бездыханные тела постояльцев, и это ужасало. Решив не рисковать, я передвигался в кармане жизни и быстро нашел хозяина. В тапочках и пижаме он держал на готове волшебную палочку, то и дело меняет цель для удара. В полумраке пещеры горели три ярких огонька, готовых атаковать сыщика. Рори, не глупи!» — заговорил кто-то из тени. «Смирись и возвращайся домой! Пожалей мать! Она не переживет гибель единственного сына!» «Не слушай, хлепрекон!» — спрятавшись за углом, крикнул домовой брум в окровавленной одежде. Тяжело раненый в живот, он корчился от боли и, как мог, пытался залечить раны палочкой. «Мне нет дела до сферы!» Не отводя палочку от соперников, прокричал Леон. «Верните мне контракт!» «Нет!» Яростно крикнула эльфийка. «Ее песклявый голос ни с чем не спутать!» Подобравшись к наместнику, я надломил золотую монету и обезболил рану. Брум удивленно посмотрел на руку с золотой крошкой из пустоты, но не проронил ни слова. «Кто здесь?» Послышался низкий бас пятого участника конфликта. Его палочка заискрила. «Свет!» — крикнул темный маг, и кладовка наполнилась холодным светом. «Эстеру разорвать!» — из последних сил крикнул наместник Брум и атаковал темного мага. Тут же посыпался град заклинаний в ответ с трех сторон. Леон только и успевал отражать магию. При очередном сильном ударе пучок заклинания пробил защиту. Прожигая пижаму, он вонзился в плечо. Доли секунды и острый, как жало сгусток темной силы, Добрался до кости. Рука обмякла и выронила палочку. Мгновение, и уже новое заклинание летело в сторону хозяина. Пришлось потратить всю монету, дабы втащить Леона в карман жизни, буквально перед лицом гибели. «Он в кармане жизни!» – завопила эльфийка. «Дайте монету, господин! Я знаю заклинание, его можно оттуда выкурить!» «Пусть бежит!» – ответил темный маг в черном плаще. «Куфер убей наместника и уходим. Ничего не брать, кроме сферы!» С силой сжимая руку, я пытался остановить кровь, но та просачивалась сквозь пальцы. Вот он момент, когда вся жизнь проносится перед глазами. «Хазрам Шу, предупреждал же, что все это плохо кончится!» «Очнитесь!» – тормошил я голову Леона. «Ну же, очнитесь!» «Ара!» – стиснув зубы от боли, процедил сыщик и потянулся к карману. Там были золотая крошка и щепка от паркета. «Самая ценная находка в данной ситуации, и плевать, что получившийся лаз мал. Протиснемся. Главное — спасти жизнь господину, а раны заживут». «Домой!» — прошептал я, просовывая голову раненого Леона в нору. «Хватит волшебства на сегодня. Азрамшу, шу! Пусть будет черное золото. Как-нибудь переживем».